Эпилог. Лорд Дэйв понял, что что-то не так, едва только ступил за порог своего управления. Он шел, ловил странные взгляды своих подопечных и откровенно не понимал, что происходит, пока не вышел к своему кабинету. Выломанные двери аккуратно лежали у стены. Приемную, как и сам кабинет, заполонили безразличные ко всему на свете королевские тени. Они вырывали его ящики, просматривали всю документацию, даже коллекцию ценных книг, не оставляя без присмотра совершенно ничего. «Что здесь происходит?» – вспылил мужчина, застыв на пороге собственного кабинета. Он понимал, что с его стороны будет крайне глупо пытаться мешать получившим задание теням, поэтому и ограничился лишь грозным тоном и едва сдержал пару крепких, когда не получил в ответ даже взгляда. Его просто проигнорировали, будто его здесь и не было. Но уже через пару секунд из толпы вышел его старый друг и товарищ, лорд Роум. «Стив, что происходит?» У него же и спросил Дейв, когда друг положил ему руку на плечо и попытался вывести из кабинета. «Да, ты знаешь, я как раз у тебя хотел об этом спросить» признался тот и всучил королевской тени первого ранга тонкую стопку каких-то бумаг. Заявления объяснительные, повинные. «Я была тебе лучшего мнения», – подлил масло в огонь Стив Роум, видя, как с каждым новым листком все сильнее и сильнее бледнеет лицо Дейва. Его заложили. Причем, судя по всему, шли к этому не один день. Здесь были собраны заявления даже тех, о существовании которых он, Дейв давно перестал даже думать. Случайные свидетели, подкупленные личности, живые мертвецы. Он был уверен, что избавился от них. Был уверен, что об этом никто и никогда не узнает. Вся его незаконная деятельность сейчас была у него в руках. «Кто?» – только и спросил он, сжимая кулаки – от бессильной ярости. Старый бывший друг ничего не ответил на это, лишь всунул ему в руку небольшой прямоугольник твердой белой бумаги, в центре которого было всего одно слово «Беги». «Тьма!» – простонал мужчина, мгновенно осознав всю степень своих проблем, а затем вскинул голову и в упор посмотрел на Роума. «Ты все же отправил ее в кармей!» «Тот самый, куда ты запрятал ее якобы мертвую сестру?» Зло прищурившись, уточнил мужчина. «Ну ты и урод, конечно! Берите его!» Последнее было адресовано уже вновь подоспевшим стражам. Экстремалы, приученные к особо опасным преступникам, не нуждались в повторении приказа. Лорда Дейва скрутили магическими цепями и утащили прочь. Несколько часов спустя он, сидя в камере своего временного заключения, будет вертеть в руках прямоугольник бумаги, раз за разом читая одно единственное слово, написанное уверенным твердым почерком. «Беги» — это не призыв скрыться от справедливости. «Беги» — это призыв скрыться от нее. Призыв что пошатнет собственную уверенность этого грозного мужчины, призыв, что заставит его с трудом засыпать следующими вечерами и со страхом просыпаться утрами, призыв, что вынудит его шарахаться от каждой тени, ожидая возмездия, что, он уверен, все равно настигнет его. «Мне это не нравится», — скривилась я двумя пальчиками, подцепив белоснежное кружево на очередном платье, в которое меня облачили. «Я даже не удивляюсь», — заверил меня улыбающийся Аксель Мьярис. «Тринадцать», — обреченно вздохнула сидящая тут же у окна Орли. Подперев щеку кулаком, она сочувственно смотрела на носящихся туда-сюда работников свадебного магазина, что уносили уже тьма знает, какое по счету платье. Платье вообще-то 28-е, поправил меланхолично сидящий рядом с ней Аэр. Удивительно, он за все это время даже взгляда от каких-то документов у себя в руках не оторвал, а платье подсчитать умудрялся. Я про фразу пояснила криво улыбнувшаяся Орли. «И вот это мне тоже не нравится», заявила я, решительно ткнув в парочку платьев. Аэр наградил меня снисходительным взглядом. Орли укоризненно улыбнулась, а Аксель, вздохнув, решил. «К тьма платье, и гостей тоже к тьме, и вообще все к тьме. Будем только ты, я и священник. Его мы так что всю одежду тоже к тьме». «Аксель!» – возмутились мы с Орли одновременно. А мой уже практически муж весело рассмеялся, притянул меня к себе и зарылся носом у меня в волосах. «Я не хочу, чтобы у моей сестры была такая странная свадьба», заявила Орли решительно. Роль правительницы ей очень шла. Она стала тверже, увереннее, научилась смотреть собеседнику в глаза и говорить «нет». А Аэр, рядом с ней, наоборот, стал несколько мягче, спокойнее, умиротвореннее. По крайней мере, когда мы оставались без лишних глаз и ушей. «Нормальная свадьба», – отмахнулся Аксель, но противоречие сам себе протянул руку к следующему на очереди платью. Его короткий вздох, закрытые глаза и уже в следующем мгновении вешалка в его руках и стоящие рядом я подернулись тьмой, чтобы еще через полминуты дымка схлынула, а я сама оказалась в новом платье. Будут жених и невеста, продолжил он, потянув за кружевной край. Что еще для свадьбы нужно? Аксель, мягко улыбнулась ему Орлим. Я сказала нет. «Будут гости, огромный торт и грандиозный праздник!» «И подарки!» – вставил неотрывающийся от документов Эймонд. «Именно!» – улыбнулась Ар тут же. «Много полезных подарков!» «Жду не заждусь!» – заверил всех мой жених настолько искренне, что никто и не подумал ему верить. Арвен, проигнорировав его слова, обратилась ко мне сестра. «Давай быстрее! Пожалуйста!» Я хочу, чтобы ты выбрала себе платье до того, как вновь уедете. О да. Мы с Акселем решили немного попутешествовать. Посещали разные страны и города, находили беды, с которыми простым людям было не справиться, и помогали. Изгнали пару десятков призраков, вылечили укушенного вампиром оборотня, нашли украденный у эльфов древний артефакт, Много чего мы успели сделать за минувший год. И останавливаться не собирались. Это приносило пользу. А еще это приносило нам гармонию в наши отношения, укрепляя нашу веру друг в друга и... Да вообще все укрепляя. Мне было хорошо рядом с Акселем, даже если над нами нависла смертельная угроза. С ним было не страшно, с ним было надежно. А еще... «Меня очень радовал тот факт, что моя сестра в полной безопасности. Я научилась доверять Аэру. Не могла не научиться. Он все же полгода присматривал за моей сестрой. Поэтому сумел убедить меня в том, что скорее сам умрет, чем позволит хоть чему-то случиться с ней. Я вздохнула, тоскливо посмотрела на белоснежное безобразие и обреченно решила. Следующее».